Глава 20. Ярость. Никогда бы не подумала, что придется вновь вернуться в этот дом. После разговора с Аней я почти сразу же собралась с мыслями, переоделась в удобную одежду, чтобы обратно на велосипеде вернуться домой. Надеюсь, мне не придется столкнуться с Сашей или его родителями, потому что я прекрасно помнила последний раз, когда мы встретились возле семейного дома. Семен Давидович явно был не рад нашей встрече хотя раньше он относился ко мне с любовью и пониманием. Принял свою семью, был счастлив, что я, наконец, вправила мозги Сашки. Но после нашего расставания изменилось многое. Мой взгляд упал на высокие кирпичные ворота, которые сменили после того, как Саша уехала из дома. Раньше тут стоял обычный металлический заборчик с дыркой чуть подальше, о которой знали только я и Третьяковы. Через нее я могла спокойно забраться во внутренний дворик Небольшого двухэтажного дома, который стал таким родным за все время дружбы с Юлианом. Интересно, как у них поживает оранжерея? Ангелина Дмитриевна как-то ради интереса посадила маленькие кустарники с цветочками и думала, что они не прорастут даже, так как считала себя не самым лучшим садоводом, посвящая все время детям и работе. Но, на удивление, каждый раз цветов становилось больше. И уже через три года отец семейства поставил большую оранжерею, где его жена могла посадить что угодно. Помню, как она нам давала на 1 сентября красивые букеты из роз или хризантем, миленько упакованные в прозрачную бумагу и завязанные с помощью атласных лент. И этому радовалась как маленькая. И даже пару раз папа просил хотя бы оплатить минимальную стоимость такого пышного букета. Но Ангелина Дмитриевна отказывалась, ссылаясь на то, что ей вовсе не жалко сделать мне приятно. А вот Юлиан чувствовала себя максимально глупо с такими букетами. Помню, как он краснел перед учителями, когда неуверенно подходил к ним и дарил цветы, запинаясь в каждом слове. Да он вообще был милым и скромным мальчиком. А сейчас этот мальчик может в два счета поставить на место даже старшего брата. Я сделала вдох и выдох, прежде чем позвонить в звонок. Нажала золотую маленькую кнопочку и подождала несколько секунд, нервно дожидаясь ответа. Но ко мне никто не выходил, так что я начинала волноваться, что вообще пришла зря. Был уже почти обед, так что мне казалось, что зайду как раз вовремя. «Кто там?» Я услышала знакомый голос через калитку и обрадовалась. «Ангелина Дмитриевна, это Агата!» «О, моя хорошая!» Женщина открыла дверь, выглядывая из-за угла. Она поправила съехавший с головы платок и сняла с рук перчатки, испачканные в земле. «Заходи!» Я улыбнулась ей, проходя внутрь двора. Там и правда почти ничего не изменилось. Также было много зеленой травы, стоял небольшой сарайчик для садовых принадлежностей и шланг, который тянулся прямиком до высокой полупрозрачной конструкции. «Ты тут какими судьбами? В гости?» Я хотела бы забрать свой велосипед. Вчера Юлиан его по ошибке увез к себе, вот и пришла. Мне стало как-то неловко не уверена что родители парня знают какие у нас были отношения с третьяковым последние годы ведь я все равно приходила к ним домой вместе с сашей так что было не особо заметно поддерживаем мы общение или нет ой да точно так они с тобой были думала юлиан с другом в бар пошел сказала женщина удивленно вытягивая лицо вы продемина я пошла следом за ангелиной дмитриевной которая повела меня в сторону гаража да да «Стёп, хороший мальчик. Они с Юлианом так ладят и проводят много времени вместе», — добродушно хихикнула она с силой, открывая ворота в гараж. «О да, очень хороший мальчик, который отбил у меня друга и теперь ходит с чистой совестью. Теперь еще и Аньку под себя загребёт». Я увидела внутри гаража кучу сложенных вещей, которые были распиханы по углам. Где-то стоял верстак... Два больших стеллажа со сменными шинами и куча инструментов для ремонта машины. А у нас с папой гараж — это комната для хранения хлама и старых вещей. Я попыталась разглядеть где-нибудь свой велосипед, но увидела лишь одиноко стоящий велик Юлиана, на котором он вчера и поехал с нами. Тут нет моего. Видимо, Саша забыл вытащить из багажника. А они на машине уехали до магазина. Женщина виновато вздохнула, давая мне понять, что придется подождать приезда всей семьи. Вот этого мне точно не хотелось, но другого выхода нет. Может, хочешь чаю? Я там пирожков нажарила с утречка. А то у меня дома три мужика живут, и все вечно голодные, как волки. Да, конечно, радостно откликаюсь, предвкушая вкусные начинки. Я вообще не особо любитель жирной еды, но если она и правда вкусная, то почему бы и нет? От пары штучек плохо точно не станет. Хотя порой мой желудок не разделяет таких взглядов. Ты видела мои цветочки? Целый год к нам не приходила. воодушевленно протараторила женщина, взяв меня за руку, а после резко осеклась. Господи, милая, прости, я совсем забыла про твою травму. Все хорошо. Я посадила кучу красивых цветов. На удивление, растут. Мы вышли из гаража, и я даже помогла ей его закрыть, чтобы она не одна тягала эти тяжелые стальные двери. Я, конечно, такая же мелкая, как Ангелина Дмитриевна, но расправляюсь с лошадьми, то есть с такими тяжестями вполне могу помочь. Она мне показала все, что у нее растет в оранжерее, и было настолько красиво, что я не удержалась и сделала несколько фотографий на телефон, чтобы потом показать Ане и отцу. «Как же там пахло!» Эти ароматы смешивались между собой, и получалось нечто невообразимое. Женщина наблюдала со стороны, как я жадно вдыхаю этот запах, и сказала. Я вот сюда каждый раз прихожу и удивляюсь, как вообще рискнула взяться за такое дело. А Сёма поддерживает меня. Цветы тоже радуют его глаз. Сейчас работой занимается он, позволяя мне летом отдыхать и не напрягаться. Но мне порой так бывает скучно, что я даже начала сходить с ума и разговариваю с Ростками». Мы дружно засмеялись. «Жалко, что они не могут ответить вам». «Это точно. Мои мальчики часто отсутствуют». Велян убегает на тренировку с утра, потом возвращается домой на обед и уезжает на работу к отцу. И иногда вечерами может провести время со Степой. А вот Саша, как вернулся домой, уделяет много времени своей невесте и успевает параллельно работать. Про маму совсем забыли. Ангелина Дмитриевна совсем поникла, присаживаясь на маленький стульчик возле грядок. Я опустилась на корточки рядом с ней, взяв ее за руку, чтобы хоть как-то поддержать. «На самом деле мне очень грустно, что ты рассталась с Сашей. И что с Юлианом потеряла связь? Вы же ведь были такими дружными». Она посмотрела на меня грустным взглядом, заботливо проводя ладонью по моей щеке. «Так она все же знала о том, что мы больше не общаемся». Или сам Юлиан поделился с ней. «Все не совсем так, как вам кажется. Я знаю, что мои мальчики чего-то договаривают. Может, ты поделишься со мной? Пойдемте пить чай, там все и расскажу». Женщина кивнула и поднялась с места, отправляясь вместе со мной в дом. Там была приятная прохлада из-за работающего кондиционера. Утренний дождь уже почти ничего не оставил после себя. Как солнышко выглянуло, почти все сразу и высохло оставляя лишь глубокие влажные ямы на песчаных дорогах. Я с любопытством огляделась. Мебель стояла на своих местах, как и когда я была здесь в прошлый раз. И добавилось лишь несколько элементов декора для эстетичного вида. На кухне стоял аппетитный запах, а в середине прозрачного стеклянного стола стояла огромная тарелка, с наваленной горкой жареных пирожков, от вида которых у меня побежали слюнки. «Присаживайся, а я налью нам чай». Я послушалась, удобно устроившись на одном из белоснежных стульев с мягким сиденьем. Сразу видно было, что дом полностью устроен женскими руками. Много светлых тонов, все аккуратно расставлено, со вкусом и чувством стиля. А главное, ощущалось, что здесь постоянно поддерживается чистота. В особенности меня удивил робот-пылесос, которым раньше никто не пользовался. вы все всё-таки решили его достать?» Помню, как его подарил Саша маме на день рождения а она отказалась пользоваться всеми высокими технологиями, не доверяя даже своему собственному телефону. Третьяков же был айтишником, поэтому любил не только навороченные ноутбуки и компьютеры, но и старался обустроить весь дом умными приборами, чем вызывало у родителей недовольство. Но, судя по всему, штука оказалась вполне годной. «Да, Сашка приехал, все же убедил меня научиться им пользоваться. Теперь понимаю, что зря его не доставало». Прекрасная вещь, когда нет времени прибраться или хочется отдохнуть. Сама понимаешь, дом большой, за всем уследить очень трудно. Женщина вернулась за стол, поставив две кружки с чаем. Очень понимаю. У нас с отцом дом хоть и не настолько большой, как у вас, но все же трудновато за ним одной следить. Я держала кружку, отпивая по чуть-чуть горячий чай. Ты молодец. Знаешь, я вообще горжусь тобой. Пусть наша связь тоже прервалась на довольно грустной ноте, но то, что ты смогла справиться с травмой, это уже огромное достижение. А после этого вернуться на скачки?» Вам Юлиан все разболтал. «Он стал в последнее время много о тебе говорить. Когда мы увиделись в семейном доме, то я очень удивилась. Но рада, что вы снова стали общаться». Ангелина Дмитриевна нежно улыбнулась, указывая головой в сторону пирожков. «Мол, не стесняйся. Я взяла один пирожок сбоку, откусывая. А после от удовольствия закрыла глаза, протяжно простонав. Что Кристин Семеновна меня всегда радовала своей выпечкой и превосходной едой. Что теперь Ангелина Дмитриевна вновь завладела моим сердцем. По мне, хоть и не скажешь, но я очень люблю покушать. Особенно что-нибудь вкусное. С нашими тренировками трудно быть в меру упитанными, так как расходуется большое количество энергии но всё же я стараюсь следить за фигурой. Однако, когда тебя кормят такой вкусной едой, трудно устоять». Не успела я озвучить благодарности золотым рукам Ангелины Дмитриевны, как вдруг входная дверь открывалась, в дом ввалились братья с огромными пакетами, громко и яростно споря. «Сам себе роешь могилу, идиот!» — кричал Саша. Юлиан держится стойко, одаривая брата своим привычным безразличием. «Да пошел ты!» «Ну-ка, хватит! У нас гости!» Теперь голос повысила их мать, вставая со стула. Парни замолчали, обратив на меня внимание. А после переглянулись между собой, пытаясь убедиться в том, что видят одно и то же. «Что ты тут делаешь?» — обратился ко мне Саша, поставив пакеты на пол. А после подошел ближе, чего мне стало слегка неловко. Наша прошлая встреча закончилась куда хуже, чем я предполагала. Я высказала своему бывшему парню горькую правду о нем, а после в слезах убежала. Я подняла на него глаза, стараясь сохранять спокойствие и вновь не сорваться на какие-нибудь колкости. Все же здесь его мама, которая многого не знает о собственном сыне. Зашла забрать свой велосипед. «Сейчас не самое лучшее время, Агата», — сказал Юлиан. Он немного напрягся, опуская пакеты а после увидел, что в дом зашел глава семьи Семен Давидович и с раздражением выдохнул, отводя глаза в сторону. Похоже, ей, правда, пришла не вовремя. Я не знала, как мужчина отреагирует на еще одно мое внезапное появление в их доме. Я увидела его непонимающий взгляд, направленный на жену. Я, пожалуй, пойду. Спасибо за чай, Ангелина Дмитриевна. Я резко встала из-за стола, чтобы не оказаться в этой пучине раздора и попыталась прорваться мимо Саши но он вдруг поймал мою руку, останавливая. «Давай выйдем». «Саша, отпусти девушку. Пусть идет, куда ей нужно». Семен Давидович нахмурился, не радуясь тому, что творил Саша. Я тоже не понимала его намерений, поэтому пыталась выдернуть руку, но безуспешно. Третьяков не желал меня отпускать, видимо, пока не поговорит. «Мне казалось, мы все решили в прошлый раз», проговорила я сквозь зубы, глядя вверх на парня. Но Саша стоял, как статуя, с надеждой в глазах. Господи. Саша, отпусти ее! Она же тебя бросила и заставила уехать отсюда. Стальной голос мужчины врезался в мое сердце, как нож. Я торопела и перевела свой взгляд на него. «За что вы так меня ненавидите?» «За то, что ты пользовалась моим сыном, водила его за нос, а после взяла и бросила». Семён Давидович стал подходить ближе, скалясь. Атмосфера явно стала накаляться. «Папа, прекрати. Ты не знаешь, что было на самом деле. Между отцом и мной влез Юлиан». «Не лезь. Наш сын, наконец, зажил нормальной жизнью. Папа, хватит!» — рявкнул Саша, сжимая мою руку. Стало немного больно, и я поняла, что если сейчас не уйду, все закончится куда более плачевно. «Ты продолжаешь ее защищать? Даже после того, как она разбила твое сердце?» Это ваш сын разбил мне сердце. Это он бросил меня. По его вине я получила травму. Саша за последний год наших отношений почти не появлялся в моей жизни, наплевав на мои чувства. Отнекивался, искал отговорки, лишь бы не встречаться со мной. Бухал по-черному. А я делала вид, что все прекрасно, ведь у нас любовь. Я больше не могла терпеть такого оскорбления. Саша вбил в голову своим родителям, что это я такая плохая, и теперь его отец ненавидит меня. Я вспомнила, как его родители помогали мне, заботились, считали своей младшей дочерью, дали понять, что всегда будут рады моему присутствию в их доме и даже считали меня будущей женой Саши, придумывая нашим детям имена. Сейчас на меня смотрел мужчина, в глазах у которого было только одно желание — уничтожить меня, порвать на кусочки. «Саша, это правда?» Сзади послышался тихий и дрожащий голос Ангелины Дмитриевны. Она приложила платок к рту пытаясь сдержать накатывающие слезы. Братья посмотрели на маму с беспокойством. Юлиан быстро подбежал к ней и обнял. Еще немного, и у нее началась бы истерика. Семён Давидович выглядел растерянным после моих слов, не зная, куда девать глаза. Он гневно посмотрел в сторону старшего сына, сжав челюсть. «Саша? То, что она сказала, это правда?» Словно взявшись из ниоткуда, спросила Лика, медленно спускающаяся со второго этажа. В ее глазах читалось непонимание. Но я подумала, она слышала достаточно, ведь мы тут все орали, как сумасшедшие. Я даже не знала, что девушка была дома. «Лика, я...» «Замолчи лучше. Не вздумай ничего говорить». Она остановила его вытянутой ладонью, давая понять, что лучше ему сейчас промолчать на ее глазах выступили слезы а губы подрагивали хочу идти отсюда как можно скорее я надеялась что теперь до третьякова дойдет сколько всего он натворил тем что соврал родным и как теперь это повлияет на его отношения с ними все же у меня получилось выдернуть руку пока парень отвлекся на то что его невеста стучит каблуками поднимаясь обратно на второй этаж по лестнице я вышла из дома хлопая дверью больше ни шагу сюда никогда Достала! Я стремительно пошла к калитке, желая поскорее выйти отсюда. Мне казалось, что я задыхаюсь. Мне срочно нужно было уйти. Но сзади снова послышался хлопок двери. «Агата, стой!» «Это Юлиан». Но мне не хотелось разговаривать даже с ним, пусть он здесь сейчас вообще ни при чем. Он даже защитил меня перед отцом, не давая тому наброситься на меня, хотя и пары слов хватило добить меня морально. «Агата, прошу!» Он схватил меня за локоть и требовательно развернул к себе. Я уткнулась в его грудь, сжимая на спине футболку. «Ты не должна была это слушать. Я хотела рассказать им, как все было на самом деле. И даже Саша сказал, что молчать больше не буду. Ты бы знала, как я сдерживался, чтобы не набить лицо собственному брату за то, что он сделал тебе больно». Ласково шептало мне на ухо, и прижимал к себе, чувствуя, как я дрожу, пытаясь сдержать в себе истерику. Гладил ладонями по волосам, спускаясь на плечи. «За что он так со мной?» «Твой отец всегда относился ко мне хорошо, а сейчас видит во мне врага народа. Да он мне нафиг не сдался, этот Сашка. Пусть он возвращается туда, откуда приехал, и больше не показывается мне на глаза». Меня била дрожь, слезы текли по щекам. Я даже не могла нормально открыть глаза, вытирая их руками. Не слушай его. Он зол на нас всех, потому что, как только я узнал от тебя правду, то пришел к брату, и мы крупно повздорили. Подняли весь дом на уши. Папа видит, что мы ссоримся, и каждый раз слышит твое имя. Мне обидно. Он сам навешал вам лапши на уши, а теперь виновата во всем я. И разгребать это тоже мне. Я вновь прижалась к Юлиану, пытаясь скрыться от внешнего мира. Саша вновь заставлял меня плакать. Я с тобой. Никогда не дам тебя в обиду, ты слышишь? Пусть отец думает, что хочет. Он покрывал мое лицо мелкими поцелуями, собирая слезы с розовых щек. Он не выпускал меня из объятий, и мы просто молча стояли вместе. Из дома доносились крики, и я начинала переживать, как бы это ни отразилось на здоровье Ангелины Дмитриевны. Поэтому хотела вернуться, но Юлиан только отрицательно покачал головой. Я разберусь сам возвращайся домой он достал из багажника машины мой велосипед поставил его за калиткой на дорогу и на прощание поцеловал меня в лоб оставляя в сомнениях о том правда ли все будет в порядке